Глава 23. Я рвалась вперед к бою. Душа готова была лететь и домой, но мои наилучшие порывы разбились о суровую действительность. Как оказалось, добраться отсюда домой можно было только поездом или автобусом с пересадками. Но, черт возьми, фишка в том, что и поезд, и автобус отправлялись поздно вечером. То есть на сегодняшний я уже опоздала, а завтрашнего ждать почти сутки. От этой новости поначалу я зависла, занервничала. Куда ж без этого? Пометалась из угла в угол, порычала и даже пнула ни в чем не повинные кресла, заработав ушиб большого пальца. Это отрезвило. Слегка. Но потом, поразмыслив, решила не торопить события. Если Ивана Аркадьевича только закрыли, то должна пройти пара дней, пока они там начнут разбираться. За это время я как раз успею приехать». Билеты на вечер следующего дня купить удалось. Ура! Я решила не противиться обстоятельствам, плыть по течению и получать удовольствие по возможности от ситуации. Убедив таким нехитрым образом себя, что все под контролем, я вышла в коридор и направилась в гладильную комнату. На каждом этаже была такая небольшая открытая комната, точнее полухолл, где можно было посмотреть в телевизор, поиграть в шахматы или просто посидеть на диване и поболтать с соседями. Гладильные комнаты находилась напротив. Сейчас в холле свет кто-то выключил. Судя по доносившимся оттуда звукам, там активно целовались какие-то граждане. «Ну ладно, я вошла в гладильную, включила утюг и принялась гладить платье на завтра. Когда я закончила и вернулась в коридор, из полумрака холла вдруг выскользнула демоническая Олечка. Губы ее были припухшими, смоляные волосы в художественном беспорядке». «Ну и как дела идут?» — многозначительно кивнула я по направлению холла. «Превосходно!» Словно объевшаяся сметаной кошка, нараспев, промурлыкала она и, сверкнув глазами, торопливо скрылась в своем номере. Буквально через мгновение из холла, сделанного независимым видом, вышел длинный рыжеватый субъект, оглянулся по сторонам и скрылся на лестнице. Я его вспомнила. Это был переводчик сборной Кубы по фехтованию на шпагах и рапирах. «Точно он!» Ну, олечка, ну дает в переносном и буквальном смысле этого слова. Четверг, 24 июля, принес небольшую прохладу. Так как мой отъезд был аж поздно вечером, то днем мне предстояло посетить запланированные мероприятия обязательно. А если конкретно, то утром классическая борьба или конный спорт на выбор, а во второй половине дня – легкоатлетический кросс или пятиборье для женщин. В общем, утром пришлось идти, а вечером я таки надеялась спрыгнуть и успеть еще пробежаться по магазинам. Естественно, выбрала я конный спорт. Манежные езда и командные первенства проходили в конно-спортивном комплексе профсоюзов в районе Бицевского лесопарка. Спортивное сооружение было новым и современным. Вместительный конкурный стадион на 12 тысяч мест. Огромные поля для выездки обойти не удалось даже за час. И я пожалела, что надела платья, а не джинсы, так как был ветерок и приходилось постоянно придерживать подол. Я чинно прошлась по посыпанной свежим песком дорожке среди старых лип и берез в сторону разминочного поля и неожиданно вышла к большому павильону прямо за закрытым манежем, где скопилась довольно большая толпа людей. Мне стало любопытно, и я подошла ближе. Вытянув шею, прислушалась и пригляделась». Я увидела старую знакомую по гаражу, мину, та, которая из тракторного. Все такая же странноватая, с густо подведенными глазами, стриженная чуть ли не под ноль и одетая в какую-то полушинель, полупиджак, она была центром этой толпы. «Товарищи!» — громким звенящим голосом выкрикнула она. «Остановитесь же! Стойте! Слушайте! Я расскажу вам всю правду о том...» что в действительности происходит у нас в Советском Союзе». Народ недоуменно останавливался. Через миг вокруг нее собралась большая толпа, где разговаривали на разных языках. Наши переводчики старательно избегали своей работы, а ихние, наоборот, жадно переводили все подряд. К ним тянулись иностранцы. Замелькали вспышки фотоаппаратов. Это подтянулись корреспонденты. «Соотечественники!» «Гости столицы!» звонко — звонко-звонко продолжила говорить Мина. «В этот сложный, критический для судеб Советского Союза и наших народов час обращаемся мы к вам. Мы — молодая смена, мы — истинный голос страны. Слушайте же, это тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие и отчаяние. Слушайте нас!» Она раскрыла листы манифеста и принялась читать выразительным голосом. «Достижения Советского Союза представляют собой изумительные явления. Успехи, достигнутые в машиностроительной промышленности, не подлежат никаким сомнениям. Восхваление этих успехов, как вы видите, отнюдь не являются необоснованными». Чем дальше она читала, тем тише и неувереннее становился ее голос. В конце она уже еле мямлила. Народ, потеряв интерес, потихоньку стал рассасываться. И конец манифеста Мина дочитывала только пожилой паре пенсионеров. Да и то, потому что они явно были глуховаты. Когда Мина закончила, растерянно захлопнув папку, к ней подошли двое неприметных мужчин и потихоньку увели ее куда-то в сторону. Я облегченно улыбнулась и со спокойной душой отступила в заросли лещины и бересклета. «Молодцы, Рима Марковна и Нора Георгиевна! Отлично справились и переписали манифест правильно!» Представила, как сейчас аналогичные картины происходят у стадиона «Динамо», у дворца спорта «Сокольники», у московского грибного канала, на стрельбище «Динамо» в Матищах и возле большой спортивной арены центрального стадиона имени Ленина. Настроение скакнуло резко вертикально. Пусть маленький поступок, но он правильный, и я его сделала. Уберегла придурков от беды, а мероприятие от позора». Сверившись с маршрутами в памятке, которые нам раздали на входе, я тихо мурлыкая под нос глупую песенку про и солнце направилась к конюшням. Все только и говорили о каком-то необыкновенном жеребце по имени Артемор. На нем должен будет выступить в командном конкуре поляк Ян Ковальчик. Поляк мне был до лампочки, а вот на прославленную лошадку посмотреть было очень уж любопытно. Есть у меня грешок. Люблю лошадей с детства. Возле конюшни, по закону подлости, я нос к носу столкнулась с ответственным товарищем Ивановым. Увидев меня, он расцвел в улыбке. «Лидочка, вы так юны и прекрасны в этом платье». Да уж, учитывая то, что полночи не спала, паковала сумки, пытаясь уместить урожай подарков в два чемодана и рюкзак, то лицемерие ответственного товарища уже просто зашкаливает. Я вежливо поздоровалась и попыталась проскользнуть мимо. «Увы, товарищ Иванов крепко ухватил меня за руку». «Лидочка?» — воскликнул он. «Вы же хотели, наверное, посмотреть на коней? Идемте, я покажу вам самого прекрасного в мире тракена Эспадрона». «Он рыжий, как ирландец. Или удмурт. Вы, кстати, знаете, что самые рыжие люди в мире — это наши удмурты?» Я не знала, но мне сейчас было явно не до удмуртов и не до тракена Эспадрона. «Товарищ Иванов, я вырвала руку и резко отстранилась. Что вы себе позволяете? На нас люди смотрят». «Лидочка!» — он умоляюще сложил руки лодочкой, словно индус, а затем опять попытался поймать меня за руку. «Вы разбиваете мое сердце. Давайте сегодня сходим в ресторан. Только вы и я. Вдвоем. Я знаю, здесь прекрасный грузинский ресторан. Там такая музыка. Лидочка, соглашайтесь. Оставьте меня в покое. Я с силой оттолкнула ответственного товарища и побежала по дорожке прочь. «Ты еще пожалеешь, дрянь?» Ударил в спину гневный окрик. «Сам дурак!» Улепетовая подумала я, благоразумно оставив последнее слово за ним. Ну и провидение, карма, закон подлости еще раз доказало, что нельзя желать людям зла, как бы они этого не выпрашивали. В общем, улепетывая по дорожке, я вступила в лошадиную какашку. «Твою ж мать!» Чертыхаясь, я попыталась оттереть туфлю от траву. Четно. Да, чуток очистила, но запах остался. Матерясь, поминая товарища Иванова незлым тихим словом, я отправилась искать дамскую комнату. Туалеты не нашла, зато между ветеринарной лечебницей и конюшней я обнаружила колонку с водой. Сняла туфлю и принялась отмывать под струей воды, помогая пучком травы. Я мыла, мыла и вдруг услышала конское ржание. Совсем рядом. Я подняла голову и ахнула. Олечка в бархатном темно-изумрудном брючном костюме, словно амазонка, выседала верхом на угольно-черной лошади, еле-еле удерживаясь в седле. Но широчайшую улыбку она держала так, что сразу становилось понятным, что конным спортом она занимается с пеленок и ситуацию вполне контролирует. Под усты лошадку вел чернявый жакей сильной цыганской наружности, то ли румын, то ли не румын, но явно иностранец. Румын был горд и явно польщен возложенной на него миссии и бросал на Олечку восхищенные взгляды. Капец. Я уже ничему не удивляюсь. Родной город встретил меня привычным шумом и суетой. Я ехала в трамвайчике и созерцала знакомые урбы пейзажи в окошко, подслеповато щурясь от солнечных лучей. На сердце было неспокойно. Значит, Ивана Аркадьевича закрыли это все, что смогла сообщить мне Алевтина Никитишна, не телефонный разговор. Но и этой информации было достаточно, чтобы бросить все и мчаться домой. Изрядно выбесил финальный разговор с ответственным товарищем Ивановым. Все эти его визги и претензии отнюдь не добавляли лучезарности настроению. Но хоть товарищ Николаев вроде отнесся к моему отъезду пофигистически. Только заставил написать заявление, что прерываю командировку в связи с семейными обстоятельствами. Подстраховался, так сказать. В общем, поразвлекалась я на Олимпиаде 80 всего 4 дня. Жаль, не все сделала, что хотела. И исторический запуск олимпийского мишки я так и не увижу. Ну да бог с ним. Ивана Аркадьевича надо выручать. Я глянула на часы и решила сперва заехать домой, выгрузить покупки, а нагрузилась я барахлом, словно верблюд, а затем дуть на работу». Но только заявляться в депо «Монорельс» прямо с порога могло быть чревато, поэтому я решила сперва через задние ворота вызвать Алифтину Никитишну. Пусть все разъяснит. А дальше будет видно. Дом встретил тишиной. Я глянула на резные настенные ходики с кукушкой. Лима Марковна где-то по случаю раздобыла и очень их трепетно лелеяла, потому что такие же были в имении Тютчево. 9.30 утра. Рима Марковна, скорее всего, повела Светку в дом пионеров. У нее как раз должен быть кружок по шахматам. «Я выгрузила покупки и принялась собираться на работу. Ночь в плацкарте вымотала меня ужасно. Вместе со мной ехали какие-то ответственные товарищи из Узбекистана, насколько я поняла, работники Кудашской ГЭС. Они всю ночь монотонно пели торжественные грустные песни, а я, соответственно, не могла уснуть. Но, тем не менее, плацкартная эпопея закончилась, и я дома». Я с хрустом потянулась и с подвыванием зевнула. «Так, не расслабляемся. Сейчас бегом в душ и собираться на работу». Я еще домывалась в душе, как щелкнул замок, вернулись мои девчонки. Я вышла из ванны и меня встретили радостные крики. «Лида, ты вернулась!» «Тетя Лида приехала! Ура! А что ты мне привезла?» «А это зависит от того, как ты себя вела». Я распахнула объятия, и маленький радостный вихрь чуть не снес меня с ног. «Ну, рассказывайте». Я улыбнулась Риме Марковне и потрепала Светку по волосам. «Что у вас тут нового?» «А я, я нарисовала Мишку Олимпийского», — похвасталась Светка молниеносно, развернулась и побежала в комнату искать рисунок. «Ты представляешь, Лида?» В соседнем подъезде живет некая Зинаида Ксенофонтовна, ужасная, невыносимая женщина с узким туннельным мышлением. С горечью в голосе пожаловалась Рима Марковна, качая головой. Мы вот с Норой Георгиевной уже устали ей доказывать, что поэзию Мариенгофа она трактует слишком буквально. Я усмехнулась. Но хоть здесь ничего не меняется.